а право Говорящий». Часть шестая. На сей раз медведь молчал довольно долго. «Это тоже стихи?» — спросил он, наконец. «Какие? Про меня и про других?» «Да. Нам, сухопутным, рыбу не понять, и плавать поверху на деревянных досках тоже дело глупое. Хотя откуда вам быть умными? А пиво ваше доводилось мне пробовать». Горчит, но вкусно, пахнет хмелем и приятно животу. А женщина? Хм, трудно разобраться. И почему-то мне немного больно. ах ну, конечно, боль. Вот, вот чему сродни вся ваша дружба. Да, это я понимаю. А тебе? Тебе разве не было больно? Издеваешься? Конечно, было. Так почему ты не бросил это все? «Легко тебе говорить», — травник уселся поудобнее, — «что ты знаешь о любви? У вас, зверей, все просто. Вы ищете себе пару, только если настает такое время, гон. А после гори оно огнем, своих детей сожрать готовы». «Не говори мне про огонь». «Хорошо, не буду, но сам посуди, разве я не прав? А разве вы порой не убиваете своих детей?» Жуга промолчал. Затем заговорил медленно, нехотя. «Я пробовал забыть, я был в отчаянии, хотел начать жизнь заново, не вышло. Это сильнее меня. Не надо злиться, просто я хочу понять, зачем ты все это делаешь. Когда ты сам поймешь себя, вопросы станут не нужны». Травник поднял взгляд на зверя. «А может, я тоже один из вас? Такое возможно?» Медведь покачал головой. — В тебе нет волчьей прямоты, зла псов и жадности медведя. А как насчет лисиц? Враг моего врага. Всю ночь, весь день и всю вторую ночь мела метель, вздымая юбками в прощальной кутерьме лежалый серый снег. Кружилась вихрем, провожая зиму госпожу последней пляской и лишь к утру, на третий день угомонилась наконец. В густом лесу царила тишь, снег лежал на поляне повсюду, на старых пнях, торчащих тут и там, на согнутых ветвях деревьев, на плоских, щербатых от времени камнях старого дольмена. Был снег тяжелым, ноздреватым, каким ему и полагается быть в конце февраля, и уже не хрустел под ногой здоровым зимним огурцовым хрустом, Только проседал со скрипом. Тяжко, неприятно. Всходило солнце. Сорока на ветвях суматошно завертела головой, слишком поздно услыхав шаги, расправила крылья и взлетела с трекача, сверкая белыми боками. Мелькнула меж деревьев и уселась на макушке высокой ели, с любопытством глядя вниз, где показались люди. Двое вышли на поляну одновременно с разных сторон. Один с севера, другой с юга. Шагнули на нетронутый снег и остановились, молча глядя друг на друга. Они были похожи, эти два странника, очень похожи. Перепутать их было проще простого. Оба рыжие, кудлатые, худые телом и лицом, обоим можно было дать на вид лет двадцать. Они могли бы быть братьями, и даже шрам, косой чертой пометивший висок пришельца с юга, В точь повторял такой же у второго странника. Но была между ними и разница. Пришедший с севера, одет был в старый полушубок, местами порванный и кое-как зашитый, выглядел усталым, словно после долгого пути. Бог знает, где и как провел он нынешнюю ночь, спасаясь от холода и ветра, вероятно, где-нибудь в стогу. В буйных рыжих волосах, не знавших гребешка по меньшей мере две недели, застряли ломкие золотистые соломинки. В руках его был посох, за спиной — котомка. Второй казался моложе, волосы имел покороче, шел налегке, а одет был совершенно не по погоде — в серые домотканные штаны, рубаху и мохнатую безрукавку белой овчины. Имея сорока чуть больше соображения, чем отпущена глупой птицы, ее непременно удивила бы еще такая нелепость. Следов на снегу он не оставлял. Они сошлись посереть поляны и встали там, лицом к лицу, где замерли в извечном хороводе серые круги руин. Странник с юга первым нарушил молчание. «Зачем ты здесь?» — спросил он тихо. «Пришло время», — медленно ответил другой. «И я вернулся». «Все возвращается на круги своя», — кивнул парень в безрукавке. «Чего ты хочешь теперь?» «Помощи?» — тот покачал головой. «Совета», — сказал он. Глупо спрашивать совета у себя самого. «Не так уж и глупо. Ты — это не совсем я, а я — совсем не ты. Ты можешь войти туда, куда я и заглянуть боюсь». «Так чего ты хочешь?» — помедлив повторил вопрос пришелец с юга. «Я стал другим. Все меняется, даже камни не вечны». «Да, но...» — странник с посохом помедлил. Прошелся пятерней по волосам. «Это что-то другое», — наконец сказал он. «Я не тот, кого раньше звали Ваха Рыжий. Но я и не жуга». «Или нет, не так. Жуга — это не совсем я». Странник с юга поднял бровь. «Почему тебя это тревожит?» «Я стал злым. Я убиваю». «Справедливо?» «Не знаю», — ответил тот и тихо повторил. «Не знаю. Но я больше не хочу. В моей душе печаль и пустота. Это бывает. Я уже забыл, каким бывает счастье. А вот это уже хуже. Что ты помнишь? Боль. А еще? Страх, печаль и снова боль. Даже любовь и та для меня обернулась болью. Порой мне кажется, что я чувствую разлуку раньше встречи. Я мечусь туда-сюда, и все чаще сила вертит мной, как хочет. Ты же всегда знал, где нужно остановиться. А теперь не знаю. Он поднял взгляд. Я просто устал от всего этого. Я больше ничего не могу дать. Я больше ничего не хочу брать. Мне хочется отбросить свое имя». Опасно даже просто взять себе имя, еще опаснее играть с ним в такие игры. Пускай. Разок ступив на этот путь, уже нельзя вернуться. Ты потеряешь больше, чем найдешь. Пускай. У каждого своя ноша. Может быть, но что за радость нести ее без толку Так ли уж без толку усомнился странник с юга. Пока я только убивал. Помогая другим. Так можно оправдать все, что угодно. Я так не хочу. А как ты хочешь? Мне надо знать, стою ли я хоть чего-то сам по себе. Ты видел, как растет трава. Ты видел тени на воде и танец ветра под луной. Неужели тебе этого мало? Многие умирают, не узрев и малой талики этой красоты. Я видел горе, кровь и разрушение. Ты познал дружбу и любовь. Я опознал разлуку и предательство. Странник с юга покачал головой. «С такими мыслями ты не найдешь своего пути. Ты сам себе враг». «Пускай так», — кивнул парень с посохом. «Но что мне теперь делать? Ищи того, кто враг твоего врага. Но ты выполнишь мою просьбу. Будь по-твоему». Странник в безрукавке склонил в согласии рыжую голову и медленно растаял в воздухе. Воцарилась тишина. Тот, кого раньше звали Жуга, остался стоять, опираясь на посох, затем вздохнул, огляделся и медленно двинулся в лес, обходя седые камни. Возле большого куста лещины он задержался, заприметив на ветке два орешка, не весь как уцелевших с осени, С минуту он молча на них смотрел чему-то улыбаясь, сорвал их и скрылся за деревьями. Пушистый заяц в зимней шубке вылетел стремимглав на середину поляны и замер столбиком торчком наставив уши вздрогнул заслышав далекий охотничий рог рванул бегом и запетлял меж дерев. Шумно растал приближаясь. Прошла минута, другая, и вдруг из-за кустов, захлебывая слаем, выкатилась свора. Злые веслоухи и гончие мчались быстро, летя в прыжке над мокрым снегом. Закружили меж камней безумным колесом, след здесь раздвоился, и вскоре, выбрав из двух цепочек следов одну, продолжили погоню. Роняя снег с еловых лап, показались трое всадников. «Заяц, ваша милость», — с почтением в голосе сказал один из них, Немолодой высокий ловчий. Оглядел поляну и нахмурился, задержавший взор на каменных кругах. «Заяц!» — фыркнул разгоряченный скачкой дородный мужчина в богатом, сшитом золотом охотничьем кафтане. Метнул на ловчего сердитый взгляд из-под косматых сдвинутых бровей. «Какого черта, ни оленя, ни вепря твои глупые псы не способны поднять? Разве это охота?» Третий всадник, самый молодой и тяжелее всех нагруженный, почел за благо промолчать. «День только начался, пан Владислав». Ловчий виноват развел руками и поднял рог, висящий на ремне. «Отозвать собак?» «Черт с ними!» — буркнул тот. «Какая-никакая, все поживо!» «Поехали!» «Эге!» — он вдруг остановился посреди поляны. «А что это за след?» «Похоже, человек...» несколько неуверенно сказал Ловчий, наклонился к истоптанному снегу и двинул коня на край поляны. «Какой человек? Что он делает в моем лесу? Откуда?» «Вся челядь погналась за той лесой, мой граф», подал свой голос юный оруженосец. «Так что это точно не из наших». «Собаки взяли его след», воскликнул удивленно Ловчий. «Отлично!» Пеги и усы Владислава встопорчились в недоброй усмешке. Он поравнялся с Ловчим и хлопнул его по плечу. «За ним!» Издалека донесся приглушенный лай. Граф прислушался и кивнул удовлетворенно. «Кришан!» — он обернулся к юноше. «Сзывай всех! Поглядим, что за дичь нам попалась!» Оруженосец поудобнее перехватил копье и поднял рог. Тяжелый трубный звук гулко разнесся в зимней тишине и замер меж ветвей. С востока ветром донесло ответный зов, и парень тронул лошадь быстрым шагом, догоняя господина. Сорока встрепенулась, осыпая снег с ветвей, взлетела и направилась за ними. Посмотреть на новую забаву. На краю леса собаки нагнали худого рыжего парня с котомкой. Тот встал спиной к дубовому стволу и приловко отбивался посохом. Одна собака дергалась, скуля, изрывая морду в снег, другая ковыляла на трех лапах, но остальные взяли путника в кольцо и с хриплым лаем прыгали около. Время от времени то одна, то другая бросалась вперед и отскакивала. Полушубок странника был продран, на штанах ниже колена расплылось кровавое пятно. Завидев эту схватку, граф расцверепел. «Моих собак лупить!» — взревел он. «Запарю, гада! Эй, варга, отзови псов!» Ловчий крикнул. Собаки неохотно отступили и легли на снег, ворча и огрызаясь. Сам Ловчий спрыгнул с коня и занялся ушибленной псиной. Рыжеволосый парень у сосны опустил посох. «Здоров будь, пан вельможный!» — сказал он и умолк, дыша тяжело и сбивчиво. Оруженосец тронул коня шагом и подъехал ближе, наставив на странника тяжелое копье. «А ну-ка, брось дубину, смерть!» Посох упал в снег. Оруженосец Кришан спешился, воткнул копье в снег и подошел к незнакомцу, поигрывая плетью. «Кто таков? Как звать?» — сказал, будто плюнул. Парень молчал, угрюмо нахмурясь. «Отвечай, когда спрашивают. Или имя свое позабыл со страху?» Тот молчал. «Стало быть, позабыл», — усмехнулся Кришан. «Ну а про то, что в угодьях графских промышлял, небось, тоже не знаешь?» «Я не промышлял», — ответил глухо тот. Взгляд его синих глаз, колючий, как репей, задержался на графе. «А что в лес твой ненароком забрел?» Так кто без злого умысла». Граф сделал знак рукой. Плеть свистнула, ударив парня по ногам, и тот невольно рухнул на колени. Кришан шагнул вперед, схватил его за волосы и развернул лицом к себе. «Его светлость, графа Цепиша, — рявкнул он, — надлежит звать ваша милость, и никак иначе. Понял, смерть?» «Понял. Не слышу!» «Понял, ваша милость», — процедил сквозь зубы тот. «Так-то лучше», — усмехнулся граф Цепеш. «А ну, встань!» Рыжий медленно поднялся. Из-за деревьев донесся шум, и вскоре с топотом и звоном накатила кавалькада. Разгоряченные, потные всадники закружили, сбивая снег с деревьев. Бока коней дымились паром. Один спешился, другой подъехал ближе, поднял на руках лису. Граф одобрительно кивнул и снова повернулся к страннику. «Чей ты, холоп?» — спросил он. «Ничей», — ответил хмуро тот. «Я с гор, а там не делят землю». «Гляди, строптивый!» — граф нахмурился. «Значит, говоришь, пришлый. Чем промышляешь?» «Отвечай. Травник я». «Вот как? Ага, мехай. Проверь его мешок». Михай, дородный чернявый парень из тех, что подоспели позже, проворно соскочил с коня, содрал у парня с плеч котомку и по локоть запустил в нее руку. Пошарил, вынул горсть зеленой трухи, понюхал и бросил обратно. «Травы, пан Владислав», — доложил он и вывернул мешок. Что-то круглое, гораздо более тяжелое, чем травы, мелькнуло в воздухе и улетело в снег, оставив ямку странник рванулся и замер чуть не напоровшись на нож в руках оруженосца а ну тихо угрожающе сказал кришан тихо смерть а не то михай поскреб в затылке и полез раскапывать снег вынул и вытер находку о рукав в руках у него оказался браслет с черным камнем и семью фигурными подвесками по ободу бронзулетка пан владислав а ну падай сюда владислав цепишь повертел браслет в руках подергал за одну подвеску за другую полюбовался камнем усмехнулся забавная вещица где украл осведомился он это моё ответил рыжий граф рявкнул наливаясь кровью ты что же врать мне вздумал рука его рванулась кулаком сорвав висюльку на браслете парень вздрогнул «В моем лесу травы собираешь, моих собак побил, а теперь еще и врешь!» «Я не вру», — подняв упрямо голову, сказал тот. «Это моё. «Вяжите под лица», — распорядился цепишь. Два дюжих молодца мгновенно сбили парня с ног, уткнули в снег лицом и скрутили ему руки за спиной. «Куда его, ваша милость?» — спросил один. «Везите в замок, травы тоже заберите». Граф перехватил колючий взгляд рыжего бродяги и ухмыльнулся. «Браслет покамест я себе возьму. А ну как истинный хозяин объявится!» «А ты не горюй, тебе другой подыщем. Даже два!» Он хохотнул. Челядь тоже засмеялась. Граф обернулся к ловчему. «Эй, варга! Что, псы твои еще способны бегать? Давай подымай их!» Тот вскинул рог и затрубил. Граф пустил вскач коня во след собакам, и вся охотничья арава с гиканьем и свистом умчалась. Два всадника остались на поляне. Они, не торопясь перекусили, глотнули вина из фляги и, перебросив пленника поперек седла, двинулись к темневшему неподалеку замку. Спешить им было некуда, лишь в редких случаях графская охота оканчивалась засветло. Странник молчал, качаясь вверх и вниз на крупе лошади. Руки, связанные за спиной, выворачивала из суставов. Лука седла врезалась в бок. Хотелось пить. По счастью, лошади шли шагом, но все ж к концу пути боль поглотила все другие чувства. Громада замка вырастала медленно. Рыжеволосый странник видел в своей жизни замки, но этот затмевал все виденное ранее. То было... Пуэнари, личная крепость Влада Третьего. Деревья перед ней вчистую были снесены версты на полторы, во все четыре стороны, наверное, чтобы тайком не подобрался враг. Стены, высокие и неприступные, венчались мощными квадратами зубцов. Вокруг был ров с водой, застылый в серый лед и заметенный снегом. Шесть башен разной высоты смыкали стены по углам а в самой середине, словно замок в замке, высились четыре сросшиеся башни при огромной цитадели. Во дворе было тихо, да и некому было шуметь. Два стражника в воротах, конюх, подбежавший расседлать коней, да женщина, шедшая с пустой корзиной. Вот и весь народ. Если кто и был еще, предпочитал сидеть в тепле. Снег, черный и истоптанный, лежал во всех углах. Полоскалось белье на ветру пахло дымом и горелым молоком. Странника стащили с коня. «Что, граф?» — спросил зевая конюх. «Еще охотятся?» «Угу», — с ленивой неохотой отозвался один из всадников. «Отведи коней да разыщи хорью. И живей, а то мы и так устали. Да стоять еще!» Тот кивнул, увел лошадей на конюшню и скрылся в замке. «Здесь все были какие-то сонные». И всадники, и этот конюх, и два стражника у входа. И даже хорея кузнец лет сорока, да глаз заросший черной бородой и широченный, как сундук, казалось, тоже только встал с лежанки. А может, так оно и было. Был миг, когда страннику почудилось, что он сам уснул и видит сон. Бредовый, страшный, но все же сон. Однако миг прошел, вернулась боль в заломленных руках, и наваждение сгинуло. «А что с ним делать?» спросил кузнец. «В подземелье». «А, ну-ну». Пленников толкнули в полутёмную кузницу, развязали ему руки и содрали с плеч тулуп. Держали крепко и умело, толком не пошевелишься. Хория затеплил труд и долго раздувал огонь, сопя и кашляя. Затем накинул сжженный войлочный передник, мехами раскалил две малые заклепки и нашарил на стене браслеты кандалов. Длинная цепь, зазвенев, потянулась по камням. Кузнец смерил взглядом железные кольца, кивнул и все так же безразлично потребовал. Руки. Наручники он заклепал почти не глядя, привычная, видать, была работа, и после, положив углей в горшок, направился к подвалам. Рыжего парня под руки тащили следом, спустились узкой лестницей. В стене обнаружился горелый факел. Кузнец зажег его и потянул за ржавую скобу, отворяя старую белесую от мерзлой плесени дверь. Шагнул вперед и оглянулся. «Куда его?» «Да все равно куда», — ответил стражник, державший цепь от наручников. «Вон туда хотя бы». Кузнец замялся. «Туда не надо бы. Там баба». «Да ни один ли черт?» — ругнулся стражник. «Сади, где знаешь!» В подвале было сыро и темно. Свет факела плясал над головой. Со всех сторон давил холодный дикий камень. Казалось, неровная кладка потолка вот-вот обрушится. Хория выбрал третью дверь. Замков здесь не было, лишь толстые тяжелые засовы. Дверь вела в темницу, комнатушку пять на пять шагов с земляным полом и двумя лежаками. На одном бугрился ворох серого тряпья, от которого к кольцу в стене тянулась цепь. В окно, настолько маленькое, что решетка там была бы лишней, сочился тусклый зимний свет. Кузнец ушел и вскоре вернулся с инструментом. Цепь закрепили на кольце и удалились. Воцарилась тишина. Тот, кто назвался травником, постоял с минуту, размышляя, окинул взглядом пол и потолок, Покосился на окошко. Шагнул к двери. Цепь натянулась, не пуская. Понятно стало, почему на двери нет замка. Он опустился на лежак, рассматривая руки, поскреб ногтем еще теплые головки заклепок. Ковка была прочная, глухая. Такую и зубилом не сразу собьешь. Там, где обожгло железом, кожа вздулась волдырями. Травник вздохнул и выругался. Куча тряпок на соседнем лежаке задвигалась, явив на свет заросшую пегими-космами голову. С минуту узники молча рассматривали друг друга. — Ты кто? — спросила, наконец, голова. — Холопыль, кто еще? — Странник я, — помедлив ответил рыжий парень. — И за что тебя сюда? — Попался графу на охоте под горячую руку. — Понятно. Обладатель головы неловко выпростал наружу руки, тоже скованные, и сел, кутая в рваное одеяло худое, прикрытое грязными тряпками тело. Поежился, поскреб ногтями в бороде. «Слышь, рыжий!» — он покосился на окно. «Что там сейчас снаружи?» «День». «Нет, а вообще?» «Вообще зима», — ответил тот. «Февраль». «Февраль», — задумчиво повторил узник уже февраль он посмотрел на своего негаданного собрата по несчастью и вздохнул я Миклош, а тебя как звать ответа не последовало с приездом графа что то изменилось наверху забегали засуетились но вскоре снова все притихло под вечер заявился стражник и принес еду миску чечевичной каши а для странника приволок драное одеяло без которого к утру тот наверняка замерз бы насмерть. А после все о них забыли. Время замерло для узников. Им, погребенным заживо в каменном мешке, оставалось только разговаривать друг с другом. Раз в сутки заходил хромой, тощий тюремщик, приносил еду. Их день тянулся бесконечно, серый и унылый. Ночь приходила к ним без сна, холодной, стылой, дремой. Ложились спать спиной к спине, так было теплее, и хоть не давали при этом покоя многочисленные блохи, ничего не поделаешь, приходилось терпеть. Истосковавшийся по людям Миклаж говорил много и охотно. Как выяснилось, вскоре сам он угодил сюда за то, что осмелился рубить дрова в графском лесу. «Ну а как не рубить?» — вопрошал он. «На всю зиму хвороста разве напасешься? А зима нынче Дернул же черт этих собак рядом проехать, услышали топор. Четвертый месяц уж я тут, все жду, вдруг отпустят. Как там жена, дети, ничего не знаю. Он вздохнул. Ладно, успел я им две поленницы сложить, прежде чем графские халуи меня подловили. Хотел уж третью, чтобы наверняка, да вишь, перестарался, жадность погубила. В другой раз лучше с пилой пойду, ее не так слыхать. «А знаешь эту крепость, как построили?» — в другой раз вопрошал старик. «Не знаешь? Ну, это ж такое дело было. Лет десять назад собрались богомольцы, стало быть, на Пасху в Тырговиште. Ну, а пан Владислав всех их повязал и объявил. Пока вы, говорит, мне замок не построите, не видать вам ваших очагов». Так и сказал. «А с графом Цепишем какие шутки? Пришлось работать». Так мы, когда строительство окончили, все голые ушли. Работали от восхода до заката, вся одежда в клочья. И новую купить денег не было, он же не платил. Добро хоть кормежка была. Странник молча все выслушивал и лишь однажды спросил. А много ли народу в этих подвалах? В темнице-то? Да много кто сидит. Миклыш покачал головой и поежился. Да и тем, считай, повезло. Годков это Экс-5 тому назад... Ох и лютовал он, была у него такая забава, накол людей сажать. Не счесть, сколько народу перевел, чтобы он сдох, проклятый Дракул. В первую же ночь странник попытался избавиться от оков и неожиданно для себя понял, что непонятно как, утратил свой дар. Он знал, что стоит найти нужное слово, и цепи слетят с него шелухой. Но слово не хотело приходить, и вообще не было никаких слов. Он ходил по темнице туда-сюда вдоль лежака, насколько позволяла цепь, а чаще сидел неподвижно, вспоминая, но без толку Что-то важное ушло вместе с именем и больше не вернулось. Он бросил свою силу и сам теперь был как тот рифмач, что больше не может сложить и двух строчек. «Жуга», — сказал он в темноту, прислушался к себе и тихо повторил. «Жуга». Чужое слово замерло в холодном воздухе, не породив в душе ни отклика, ни эха. «Все возвращается», — подумалось ему, — «и, помнится, я сам себе об этом говорил. Я снова выбираю имя. Там, на поляне, я узнал вопрос. Но где искать ответ? Чего мне надо от себя? И кто он, враг моего врага?» «Я выберусь», — сказал он сам себе и сжал кулаки. «Клянусь, я выберусь отсюда» хотя пока еще не знаю как. Прошло уже больше двух недель с того момента, как на графской охоте полонили рыжего пришлица. Новый день начался для узников, как обычно, но к полудню в коридоре вдруг послышались шаги, слишком громкие даже для тюремщика. То явно были сапоги, тяжелые, подбитые гвоздями. Лязгнул засов. Дверь отворилась, и в темницу, роняя с факела горящую смолу, шагнул Кришан, оруженосец графа Цепиша. Следом шел кузнец с молотком и зубилом. «Которого? Рыжего?» спросил он, обратившись на Кришана. «Его!» кивнул тот. Травник поднял голову и из-под лобья оглядел обоих, но спрашивать ничего не стал. Он похудел, осунулся и выглядел еще нескладнее чем раньше. Шею и руки исполосовали расчесы. Под глазами набрякли круги, грязные волосы сбились в колтун. Кузнец нацелил на кольцо зубило, в три удара сбил заклепку, отошел. Кришан поднял упавшую цепь и намотал ее на кулак. Покосился на пленника. — Ты в взаправду, знахарь, или врал? — спросил он. — Если и знахарь, то что? — Отвечай, когда я спрашиваю. — Да, я знахарь. Кришан передал факел кузнецу. «Жди здесь, как обычно», — распорядился он. «Инструмент не убирай». «А ты давай шагай», — он подтолкнул Рыжего в спину и двинулся следом. Поднявшись по извитой узкой лестнице, они выбрались из подземелья и долго шли кривыми коридорами вдоль серых стен. Травник попытался запомнить дорогу, но по пути им встретилось столько дверей, А коридоры были так похожи, что вскоре он запутался и бросил это дело. Наконец, оба добрались до массивной дубовой двери в одной из башен. Стены здесь были с кривизной, а в окошко виднелся далекий заснеженный лес. Кришан остановился. «Граф вчера занемок после трапезы», — угрюмо буркнул он. «Вина перепил или еще что? Животом мается». «Я думал, у графа имеется собственный лекарь» криво усмехнулся пленник. Оруженосец вскинулся и вдруг без разговоров ударил его кулаком в лицо. Рыжая голова мотнулась, губы странника окрасились кровью. Кришан потянул к себе цепь. «Для тебя, граф, ваша милость! Или ты забыл уже?» прошипел он. «А забыл, так запомни снова смерть!» А лекарь был, да только болтал много. Пришлось язык ему отрезать вместе с головой. Он вынул из ножен узкий, как ивовый лист, стилет и поиграл червленым лезвием у травника перед глазами. — И не вздумай выкинуть коленце, уж я с тобой в момент расправлюсь. — Ну, пошел. За дверью было жарко, полыхал камин. Кровать с огромным пологом занимала чуть ли не полкомнаты. Двое слуг растирали что-то в медной ступке. Пестик мягко позвякивал. Граф лежал, кутаясь в одеяло, с лицом желтым, как пергамент. Глаза его поблескивали злобно. Завидев Кришана, он кивнул и указал рукой. «Подойди». Подошли ближе. Граф перевел взгляд на травника. «Ты вроде хвалился, что лечить, мастер? Ну, давай, лечи. Чего болит-то, ваша милость?» Граф указал рукою. «Здесь». Затылком, чуя холодок железа, Рыжий шагнул к кровати и возложил ладони графу на живот. Надавил легонько, затем сильнее. Граф поморщился, но не издал ни звука. «Печень!» — отступив, сказал травник. Почувствовал, как острие ножа кольнуло кожу за ухом и добавил запоздало. «Ваша милость!» «Ты можешь снять боль, знахарь?» Парень хотел развести руками. Цепь звякнула, прервав движение на полпути, и он пожал плечами. «Мои травы», — хмуро сказал он, — «их нет». Владислав Цепиш сделал знак слуге. «Пойди и принеси котомку с этого, куда вы там ее забросили. Короче, неси». но мы начал тот неуверенно, — быстро рявкнул граф, и слуга умчался со всех ног. Через несколько минут мешок, слегка подмокший, но в остальном невредимый, лег перед травником на стол. Тот зубами сдернул мокрый узел и долго перебирал травы и коренья, откладывая в сторону то одно, то другое. «Ну чего там еще?» — спросил нахмурец граф. «Воды горячей, лучше кипятку», — сказал угрюмо-травник, неловко засучивая рукава. «И руки надо бы помыть». Он поднял грязные ладони. Браслеты кандалов скользнули вниз, к локтям, открыв ржавые полоски на запястьях. Граф скривился и плюнул с отвращением. Махнул рукой, распоряжаясь. Тут же двое слуг втащили бодю с водой и большой горшок с кипятком. «Нож!» — попросил травник. Оруженосец за его спиной напрягся, посмотрел вопросительно на графа, тот кивнул и вынул из ножен короткий охотничий нож. Протянул рыжему знахарю и после смотрел, не отрываясь, как тот крошит сухие жилистые стебли зверобоя. Одна, другая, третья, травы так и сыпались в горшок. Наконец он остановился, вытер ножик о рубаху и вернул его к Решану. «Готово», — сказал он и повернулся к графу. «Пей по кружке каждый день, и боль пройдет». Граф усмехнулся и махнул рукой. «А ну, отпей прежде сам». Не говоря ни слова, травник зачерпнул настоя, подул стужая и выпил все до дна. Поставил кружку на стол. «Ладно же», — кивнул угрюмо пан Владислав, глянул на Кришана, — «отведи обратно. Если к вечеру не окочурится, так и быть, спробуем зелье». Он снова повернулся к знахарю. «Коль поможет, твое счастье. Нет, пеняй на себя. Накол не посажу, но плетей отведаешь. Эй вы, олухи, травы не выбрасывать, Найдите место, где посуши, и там схороните. А тронет кто, головы поотрываю. А теперь пошли все вон». Кришан кивнул, не говоря ни слова, подхватил свисающий конец цепи и подтолкнул пленника к двери. Тот глянул на него через плечо, сощурился недобро, но смолчал и зашагал по коридорам, то и дело останавливаясь, пока Кришан затворял за ним двери. По замку гуляли сквозняки. В подвале он с рук на руки сдал пленника тюремщику и ушел. Железо грелось, кузнец, как ему и было приказано, ждал. Цепь сунули в кольцо, склепали звенья. Кузнец ушел, собрав инструмент, дверь за ним закрылась. Парень все так же молча опустился на лежак, поежился от сырого холодка и потянул к себе одеяло. Миклаж завозился. Из-под вороха серых тряпок показалась косматая седая голова. «Гляди-ка, жив?» — ощерился он. Сел, почесался, звякая цепями, кивнул на потолок. «Чего делал-то?» «Графа пользовал», — ответил хмуро тот. «Самого?» «Ага». «И что?» — ахнул Миклыш. «Неужто не отравил душегуба?» Травник покачал головой. «Ну и дурак!» Он плюнул яростно и вновь полез под одеяло. «Так и так подохнешь», — проворчал он оттуда, «а мог бы запросто его с собою прихватить. всё ж людям польза». Вскоре он захрапел. Боль, как видно, донимала графа не на шутку. ни к вечеру, но через два часа пришли проведать что и как, и, убедившись, что травник жив и вроде как здоров, ушли доложить. Охранник принес им хлеба и воды и отправился спать. За окном темнело. «Возьми мой хлеб», — сказал вдруг странник, когда Миклаш проглотил свою долю. Старик поперхнулся, глянул недоверчиво. «Это с чего вдруг?» «Все равно пропадет», — непонятно ответил травник, отломил корку и подвинул остальное Миклашу. «На, ешь! Воду оставь», — добавил он быстро, когда тот потянулся к его кружке. «Ага, значит, помирать ты еще пока не собираешься». «Успеется», — буркнул травник. Он в сухую доживал горбушку и долго еще сидел неподвижно. Молчал, разглядывая скованные руки. Отставил в сторону нетронутую кружку и осторожно развернул закатанный рукав. Разжал кулак. На ладони остались лежать шесть сморщенных сушеных ягод. Четыре черные и две красные. «Это что там у тебя?» Миклыш вытянул шею, пытаясь что-то разглядеть в неверном сером свете, льющемся в узкое окно. «Ягоды какие, чтоль? «Ягоды, ягоды! Ты вот что!» Травник поднял взгляд, глаза его блеснули. «Что бы со мной ни приключилось, не трогай их, ясно?» «Куда уж яснее, а что это?» «Даст Бог, потом объясню, а пока молчи!» Травник умолк и нахмурился, рассеянно катая ягоды по ладони. Четыре черные горошины созрели в чаще леса близ болота, Это был редкий в здешних сухих местах черногон, сладковатый на вкус и гибельный, как сама смерть. Парень и сам уже не помнил, зачем прикупил в городской лавке вместе с прочими травами дюжину этих черных морщинистых шариков. Две красные ягоды, еще хранившие сухую пуповину черешка, созрели высоко в горах, на тонком стебле перегибели. У валахов любой ребенок хоть раз да испробовал на себе это сильнейшее рвотное. Травник вздохнул и, более не колеблясь, сунул в рот четыре черные ягоды и принялся оживать. Язык мгновенно занемел. Он глотнул воды и, подождав, пока не зашумело в голове, заел все это дело красными ягодами. Дурман свинцом заполнил тело. Сердце вдруг забилось редко-редко, и каждый удар гулко отдавался в голове. В горле стало сухо. Он сглотнул и потянулся за кружкой, Рука подчинилась неохотно, медленно, будто чужая. Непослушные пальцы выломали из лежанки щепку, укололи кожу. Боли не было. «Пора», — решил он. Большой палец вышел из сустава неожиданно легко и быстро, травник аж вздрогнул от неожиданности, а вот с остальными костями пришлось повозиться. Он не хотел спешить, опасаясь растянуть суховязки. Шум в голове нарастал. Перед глазами все плыло. Нахлынули забытые воспоминания. Дед в азах ухитрялся поучать, даже вправляя ребятне выбитые в драке пальцы. Так. Потом вот так. Давайте руки, шевелитесь же. Он закусил губу. Кость щелкнула, выскакивая прочь, и вдруг ладонь сложилась вдоль, как смятая перчатка. Тяжелый браслет звякнул о камне стены, повис пустой и закачался на цепи. «Господи Боже!» — ахнул Миклаж. Тяжелая голова клонилась все ниже. «Не спать!» — одернул себя травник и принялся вправлять кости на место. Закончил, сжал кулак и, разогнув до хруста пальцы, взялся за вторую руку. Теперь дело шло медленнее, работать приходилось левой рукой, да и отрава набирала силу. Глаза все чаще застилала пелена, а перегибель все никак не действовала. Он начал впадать в панику. «Что ж ты!» — костенеющим языком бормотал он, выворачивая из суставов непослушные пальцы. Руки тряслись. «Так, спокойнее! А теперь сильнее! Еще сильнее! Ух, теперь чуток передохнуть!» Он все же застонал, сдирая вместе с кожей второй браслет. Кандалы с глухим звоном упали на лежак, и в этот миг в животе поднялась горячая душная волна. Ругаясь и кусая губы, травник едва успел вправить ладонь обратно, прежде чем его согнуло пополам. «Ох и ловок ты, рыжий!» — Миклаш почесал в затылке. «Сущий лис! Тебя, я смотрю, не всякая цепь удержит!» Травник поднял голову, утерся рукавом. «Повезло!» — пробормотал он. «Цепи разные бывают!» «Да уж!» — усмехнулся Миклаш. «А ну, как был бы то ошейник!» «С головой у тебя такая хитрость не прошла бы». Странник кивнул, а в следующий миг лицо его перекосилось, и он снова склонился над бадьей. Всю ночь Странник не спал. Его торвало то трясло, бросало в жар и в холод. Вода в обеих кружках давно кончилась. Он бормотал сквозь черный сон, метался и стонал, но к утру пошел на поправку. К рассвету он уже сидел. К полудню встал размяться и разминался долго, а под вечер взгромоздился на лежак, сгреб цепи под себя и завернулся в одеяло. За окном уже темнело, когда им принесли еду. Со стороны было трудно заподозрить неладное, да и потом поди догадайся про такое, и травник не упустил своего шанса. Миклыш и глазом не успел моргнуть, как все было кончено. Одеяло взметнулось, Прыжок, удар, и еще удар, и стражник рухнул недвижим. Черпак с холодной кашей шмякнулся в котел. «Эк ты его!» — ошарашенно пробормотал Миклыш, глядя на распростертое тело. «Здорово!» — он поднял взгляд. «Что дальше надумал? Как выбираться будешь?» «Там посмотрим», — буркнул тот, сдирая со стражника кафтан и сапоги. «Ты, главное, молчи, а если что, мол, не видел ничего». «На вот, возьми!» Он бросил Миклашу рубаху, упрятал под шапку копну рыжих волос, ухватил тело за ноги и потащил к дверям. По дороге зацепил ногой котел и нахмурился. «Вот черт!» — пробормотал он. «Мы ж не одни тут сидим!» «Бежал бы, дурак рыжий, не равен час придет кто!» «Да погоди ты!» — отмахнулся травник, ремнем связал стражника по рукам и ногам и поволок его к лежаку. «Присмотри за ним!» а будет орать, тресни его хорошенько». «Уж я постараюсь», — заверил старик. Травник подобрал мешок с хлебом, поднял котел и вышел в коридор. Темниц было восемь, из них лишь одна пустовала. По двое, по трое везде сидели люди, грязные, голодные, закованные в цепи. Завидев незнакомого стражника, поспешно отводили взгляд — пугливо подставляя чистые, до блеска вытертые деревянные миски. «За что тебя?» — то и дело спрашивал травник, выслушивал ответы и в молчании шел дальше. «Люди, люди, люди!» Голоса негромким эхом отдавались в тишине. «За неуплату десятины, господин!» Я за сестру вступился перед стражником. Дом без разрешения начал строить. Брат вбега подался, вот сижу, пока мест не поймают. Он шел из двери в дверь, вновь закипая ненавистью, не в силах будучи понять, откуда столько злобы, жадности и произвола берется в одном человеке. Томились здесь все больше из-за мелочи. И то не мудрено, навряд ли те, кто серьезно провинился, оставались в живых. В последней камере и впрямь, как говорил кузнец, сидела женщина, почти уже старуха. Седые космы закрывали шею и лицо. Одежда висела лоскутами. Цепей здесь не было, быть может, глупым посчитали ее опасаться, а может, не поднялась рука у кузнеца. «Тебя-то, мать, за что?» спросил травник, обернувшись на пороге. Глаза той блеснули под завесой спутанных волос. «Не мать я тебе, и слава богу, что не мать», помолчав, ответила она. «А коль не знаешь, знай, что прокляла я графа вашего в глаза за то, что с сына моего он насмерть запорол». Травник промолчал. Он вернулся в свою темницу с последним черпаком холодной каши в руках, шлепнул варево Миклашу в миску и поставил на пол пустой котел. Выволок стражника в коридор, запер его в пустой камере и появился вновь забрать свое одеяло для старухи. Напоследок задержался в дверях. «Я вернусь», — сказал он Миклашу. И ушел. Миклаш остался сидеть с миской на коленях потом вздохнул и начал есть. Взгляд его упал на браслеты пустых кандалов, заклепанные просто так, они выглядели на редкость глупо. Он улыбнулся своим мыслям и прошептал чуть слышно травнику во след. «Благослови тебя, Господь, парень!» Граф Цепиш мерил комнату шагами битый час, будучи не в силах унять свою ярость. «Еще бы! Из подземелий замка не сбегал еще никто!» Пришлый травник был первым, кому это удалось. Такой пощечины от какого-то смерда граф стерпеть не мог. Кришан стоял у камина, время от времени вороша носком сапога тлеющие угли. Молчал, глядя в огонь. В руках у него тускло отсвечивал зеленью браслет рыжего ведуна. «Немыслимо!» — граф рухнул в кресло и потряс кулаками. Нацедил из кувшина вина, жадно выпил и сдавил в руке оловянный кубок. Тонкие стенки смялись с легким хрустом. Граф некоторое время молча смотрел на него, затем повернулся к Кришану. «Расскажи, как это случилось?» — потребовал он. «Никто не знает, мой господин», — холодно ответил тот. Вчерашним вечером стражники у ворот видели, как сторож подвалов Клошка вышел из замка и клянуться, что обратно не пришел. А сегодня поутру я сам спустился проверить и нашел его там связанным и запертым в пустой темнице. А рыжего нет. Все. Дорого бы я дал, чтобы узнать, как он это проделал. Граф Цепеш задумался. Колдовство, не иначе. Что к ложке? Приложили его крепко, только в темницу вошел. Очнулся после. А этот, кто в темнице вместе с этим, что сказал? Кришан пожал плечами. «Молчит. Говорит, проснулся, антравника и нету». «Врет собака». «Может, и врет», — согласился Кришан. «А может, и нет. Цепи там целые, так и лежат. Даже браслеты не расклепаны». «Нет, но ну каков...» Граф стиснул кулаки, встал и подошел к окну. «Как есть колдун». «Что ж», — он помедлил. «Жаль, а мог бы пригодиться». «Так, к плетей...» И вон из замка. Тем двум, что спали у ворот, тоже всыпать, чтобы впредь смотрели лучше. Что до травника? Упускать его нельзя. Я сам займусь поимкой. Кришан молча покачал головой. Поднял взгляд. «Это может быть опасным, мой господин», — сказал он и покрутил меж пальцами браслет. Камень мерно вспыхивал и газ. Малиновая на черном. Некоторое время оба молча смотрели на него. Затем Кришан продолжил. «Кто знает, что за тварь нам попалась? К примеру, сказать, что он делал в лесу. Не травы же он зимой собирал в самом деле. Там нехорошее место у камней, я спрашивал у Варги. Чего ради простому человеку там быть? Нынче в лесу столько снега, что, не зная троп, провалишься по пояс. Доверьте это мне». Он не мог уйти далеко. Я возьму людей из десяток, мы прочешем дороги, а если он подался в лес, пойдем по следам. «Дело, говоришь», — одобрил граф, — «пусть будет так. Бери людей». Кришан подбросил браслет на ладони. Посмотрел на камень. «Эту штуку я возьму с собой». Граф кивнул. «Поступай, как знаешь». Покинуть замок оказалось проще, чем думалось травнику. В холодных сумерках у стражей не было охоты лишний раз ходить к воротам. Горел лишь один факел, два других задуло ветром. Травник прохромал мимо, поднявший воротник, отмахнулся в ответ на окрик и двинулся дальше. Кафтан и шапку стражники признали, равно как и хромоту, на том и успокоились. Мыслимо ли дело, чтобы кто из пленников сбежал? Ночь была тихая и холодна. Кружился, падал легкий снег. Ущербный месяц скрыли облака. Травник углубился в лес, оставив в стороне дороги, и шел всю ночь без остановок, лишь у высокой приметной сосны задержался отыскать свой посох, нашел и двинулся дальше лосиными тропками. Кафтан был длинноват и вдобавок безбожно жал подмышками, сапоги же, наоборот, оказались велики. К рассвету лес заметно поредел, а вскоре и вовсе сошел на нет. На горизонте замаячили далекие увалы старых гор. Путник взобрался на пригорок и остановился отдохнуть. Он совершенно выбился из сил. Болели сбитые в кровь ноги. Он долго смотрел на гаснущие огоньки ближних деревень, на лес, стеною вставший за спиной и уходящий вдаль на запад, на башни замка, все еще торчащий над ним. Навряд ли граф оставит все как есть, погоня будет, в этом не было сомнений. Тот снег, что шел всю ночь, наверняка собьет собак со следа, но кроме собак ведь есть еще люди. Куда идти? Кому довериться? Он вздохнул и вдруг насторожился. Показалось или на самом деле в воздухе потянуло дымом? Он принюхался. Нет, не показалось. То был не дым холодного костра и не гарь лесного пожара, просто уютный и теплый дымок. Где-то рядом готовили еду. Беглец помедлил в нерешительности, но в этот миг поблизости совсем уж по-домашнему заблеяла коза, и он, отбросив сомнения, зашагал вниз по склону. Восточный склон холма был круче остальных. Тропы здесь не было. Нога, обутая в чужой сапог, потеряла опору, И путник заскользил, не в силах удержаться, сперва медленно, затем быстрее и быстрее. Другой на его месте давно уже свернул бы шею, грохнувшись в кромешной темноте. Но рыжий странник двигался легко, как днем, с привычной ловкостью орудуя посохом. Слой снега здесь был тоньше, там и сям сквозь ранние проталины желтела жухлая осенняя трава. Нагромождение серых валунов плавно перешло в неровный каменный уступ. Помедлив, странник замер на краю, вгляделся в ночь и спрыгнул вниз без шороха и шума. Вход в пещеру он увидел сразу. Неровная узкая расщелина, почти что лаз, уходила под темный монолит нависшего карниза. Здесь явно обитали. В щели под пологом мерцала струйка света. Травник протянул руку, нащупал занавес из козьей шкуры и проскользнул вперед, едва его коснувшись. Тепло — вот первое, что он почувствовал, войдя. Уставшее измученное тело заныло в сладкой истоме. Захотелось спать. За три недели, проведенные в графской темнице, ему не удалось ни разу выспаться. Он остановился на пороге, вдыхая теплые, давно забытые запахи еды, сушеных трав и кислого молока огляделся. Пещера была невелика, кровать у одной стены, грубо сколоченный стол и табурет у другой, и выложенный камнем круг костра посередине. Вот все, что смогло здесь поместиться. На столе были книги и чернильница с пером. Вдоль стен на тонкой бечевке редком примостились пучки трав и кореньев. Белела матовой гирляндой длинная и толстая увязка чеснока. На очагом булькал закопченный котелок. Дым поднимался вверх и терялся под сводами пещеры. Видно, там была отдушина, проточенная ветром и водой, а может, и руками человека. Возле дальней стены, где плоские камни отгораживали маленький загончик, сидел на корточках человек и доил козу. Странник вошел неслышно, но холодный воздух тронул пламя в очаге, дохнул над полом сквозняком и обитатель пещеры обернулся. Некоторое время они молча рассматривали друг друга, затем странник прислонил к стене свой посох и стянул с головы шапку. «Добрая ночь», — сказал он. Отшельник улыбнулся, вставая. «Утро, друг мой, доброе утро!» Он вытер руки, подхватил горшок и шагнул к огню. «Хочешь молока?» Он был невысокого роста, одет в долгополую грубую рясу и явно разменивал пятый десяток. Копна волос, почти таких же густых и спутанных, как у странника, только темных с проседью, спадала на плечи. Борода же, напротив, расти, как видно, не хотела, реденькие заросли на подбородке и щеках и только. Руки, жилистые в мозолях, крепко держали глиняную чашку. Серые, слегка на выкате глаза, смотрели прямо и внимательно из-под густых бровей. «Спасибо!» — травник принял чашу и вернул ее пустой. Утерся рукавом. «По правде говоря, я ничего не ел весь прошлый день и эту ночь», — сказал он и покосился на котел. «Не найдется ли у вас для меня горбушки хлеба?» «Ну, ночью, право слова, есть не принято». Улыбка, словно тень от облака, скользнула по лицу отшельника. Но, по счастью, уже утро. Если хочешь, раздели со мной трапезу. Правда, стол мой скуден, репа да капуста. Буду рад и этому, — кивнул странник и поднял взгляд. — Как мне вас называть? — Зови меня брат Леонард, — ответил тот и в свою очередь спросил. — Могу я узнать твое имя? Травник помедлил, посмотрел на отшельника. Этот человек принял его с порога, не сказав ни слова против. Без страха предложил разделить свой хлеб. Можно ли обидеть его молчанием? В голове вереницей пронеслись имена и события. Все не то и все не те. Странник поднял голову. «Однажды приятель назвал меня Лис», — поколебавшись, сказал он. «Прозвание не хуже многих», — кивнул отшельник. Поставил на стол две глиняные миски и снял с огня котелок. «Присаживайся». Травник кивнул и вдруг задумался. Улыбнулся грустно. «Как странно!» — произнес он. «Что?» — повернулся тот. «У меня никогда не было братьев». «Все мы братья во Христе!» Отшельник коснулся креста на груди. «Я монах, друг мой!» «Монах?» — переспросил странник. «Монах из братства святого Франциска!» — кивнул тот. Он прочел молитву, перекрестился и принялся за еду. Хлеб, творог, капуста без сала и соли, печеная репа и сколько угодно теплого парного молока. Страннику показалось, что он в жизни не ел ничего вкуснее. Брат Леонард завтракал молча и на гости не глядел, лишь покосился на его руки и отвел взгляд. — Ты шел всю ночь? — спросил он, когда миски опустили. — Всю ночь кивнул травник, а может и дольше. Он задумался на миг. — Да, дольше. Усталость накатывала мягкими волнами, веки смыкались сами собой. «Я вижу на тебе кафтан из тех, что носят слуги графа Цепиша», помедлив произнес отшельник, «а руки со следами от цепей. Не упомню я, чтобы граф отпускал своих пленников, одарив их напоследок. Или если ты графский охотник, то в чем провинился?» Странник помолчал, прежде чем ответить. Лгать монаху не было ни сил, ни желания. К тому же в самом облике отшельника, в его серых глазах и спокойном голосе было нечто вызывающее доверие. «Кафтан не мой сказал он хмуро, — «еще вчера я был в плену у графа Цепиша». «И он отпустил тебя?» Травник покачал головой и усмехнулся, поднял взгляд. «Я убежал».